Глава седьмая. Я настолько ошалел от услышанного, что впал в какой-то ступор. Пока я осознавал, что только что узнал, и пытался сообразить, что на это можно ответить, Ленка рванула по направлению к другому выходу из проулка. По параллельной улице сейчас должны были возвращаться ее подруги. — А ракушку свою себе оставь на память, — просила она мне через плечо. — Я? Нет уж, я ее тебе передам. А приходи ко мне на день рождения. связано выкрикнул я, что успело прийти мне в голову в этот момент. Никакого ответа не последовало. Ленкина фигура исчезла за поворотом. «Черт возьми! Это что же получается? Все это время я принимал ее брата за ревнивого жениха. Вот это приехали, нечего сказать. Но Ленка вообще-то и сама хороша. Разве нельзя было сразу все объяснить? К чему вот были все эти спектакли?» Ведь она при всех ее раскладах далеко не глупая девка, и прекрасно видела и мое состояние, и как я вообще воспринимаю всю ситуацию. Правда, тогда получается, что у ее брата с крыши еще больше беда, чем я думал. Когда тебе кажется, что твою девушку каждый второй пытается увести и ты готов всех переубивать, здесь, конечно, тоже вопросы к твоей голове. Но это хотя бы как-то объяснимо. Но когда речь идет о практически уже взрослой сестре, то... «А тебе не все равно?» «Нет, понятно, что ты будешь переживать, чтобы парень был нормальный. Но устраивать бычьи сцены всякий раз, когда ее кто-нибудь пригласит танцевать или вообще просто поздоровается, это уже привет психиатрам». Но в таком случае Ленка тем более должна была сразу все рассказать. Ей, наверное, льстило наблюдать, как два парня сражаются между собой из-за нее, и неважно, кто из них, кем ей является». Это понять можно, но есть же какие-то рамки. Нахрена же превращать человека в марионетку и наблюдать, как он дергается, не зная истинного положения вещей. В общем, это откровение от Ленки меня так сильно ударило, что я не помню, как я оказался на улице и побежал. Хотя наши пацаны бежали гораздо медленнее легкоатлеток, у них-то это все-таки специализация, но мне все равно пришлось изрядно поднапрячься, чтобы их догнать. И если до того, как Ленка увлекла меня в сторонку, я бежал спокойно и не напрягаясь, то теперь меня не оставляло ощущение, что я перебираю ногами из последних сил. В результате к концу пробежки я оказался, что называется, с языком на плече. Если остальные ребята чувствовали себя более-менее, и им требовалось разве что с минутку отдышаться, то я лихорадочно искал глазами какую-нибудь скамейку, а, найдя вознеможение, плюхнулся на нее. Конечно, в моем состоянии больше была виновата Ленка со своей новостью, которая была таковой только для меня. Все-таки психологическое состояние сильно влияет на состояние физическое, а я давно не чувствовал себя таким обманутым, что ли. А с другой стороны, Ленка сегодня тоже, кажется, дрогнула и не смогла сдержать каких-то чувств, хотя, может быть, мне это именно что кажется. Так или иначе, мое состояние не осталось незамеченным для тренера, Григорий Семенович внимательно наблюдал за мной, а когда я приземлился на скамейку, подошел и с озабоченностью в голосе спросил, «Миш, а ты уверен, что ты готов к соревнованиям?» Его сомнение можно было понять, если спортсмен так упахивается от банальной пробежки в неспешном темпе, то как он может выходить на ринг, где требуются в разы больше физических ресурсов? Григорий Семенович даже украдкой вдохнул воздух, проверяя, не пахнет ли от меня табаком или алкоголем. Все-таки я живу в одной комнате с бабушкиным, а дурный пример заразителен. Но ничего подобного со мной быть не могло, и он вгляделся в меня с еще большей тревогой. «Готов», — ответил я, хотя не знаю, насколько уверенным был при этом мой голос. Григорий Семенович немного помолчал, потом с сомнением покачал головой, и обратился ко всем динамовцам. «Значит так, Орлы, через день мы с вами отправляемся на соревнования. Итого у нас остается ровно два дня до выхода на ринг. Эти два дня мы проведем без тренировок. Восстанавливайтесь, набирайте сил, готовьтесь, настраивайтесь на решающие выступления». Все все поняли. «Да...» — пацаны закивали головами. «Ну тогда по домам, точнее по номерам». Полошутя скомандовал Григорий Семенович и скрылся в коридорах общаги. «Два дня. Отлично. Как раз будет время, чтобы съездить на дачу, отметить праздник вернуться, при этом не пропустив никаких занятий и, следовательно, не вызвав подозрений. Выпивать там мы не собирались, во всяком случае, я-то точно. Колобродить по полночи тоже. Так что, по идее, моей физической форме ничего не должно было особенно помешать. «Ну что, пошли в магазин?» Ко мне подскочил Сеня со своим списком продуктов. «Пацаны там уже собрались. Ждем только тебя». «Пошли», — согласился я. «Все-таки идти гулять или по своим делам, когда ты официально свободен, гораздо приятнее, чем убегать тайком и потом придумывать правдоподобные версии того, где ты был и почему не предупредил». Мы разделились, чтобы быстрее прикупить все необходимое. Такой фактор, как неизбежные очереди, никто еще не отменял. Ксений был доверен походу в булочную за несколькими буханками и батонами. Лева вызвался сгонять на ближайший рынок и купить хорошее мясо. Был у него там какой-то знакомый продавец. Еще один наш товарищ Колян взял на себя яйца, колбасную и сырную продукцию, а нам со шпалой остались овощи для салатов». Знакомый, но уже хорошо забытый запах советского продуктового ударил мне в нос прямо с порога. Белый кафель, которым традиционно были отделаны стены, всегда навевал у меня ассоциации или с больницей, или и вовсе с санузлом. Наверное, подразумевалось, что здесь должно быть так же чисто, как в операционной, но вряд ли найдется хоть один человек, который встречал такую же чистоту в наших магазинах. Очередь длиной в полмагазина послушно вытянулась, вдоль рядов с консервами. Да, вот куда испарились все способности наших людей к дизайну помещений. Выстраивание пирамид из консервных банок. Хорошо, еще в витринах этого магазина не был выложен банками какой-нибудь лозунг, такое тоже бывало. Лениво, безумно, медленно, вращающиеся вентиляторы над светильниками, липкие ленты на подоконниках, игравшие роль ловушек для бух, В голове замелькали картинки из того прошлого детства, как родители брали меня с собой в магазин, когда не с кем было оставить дома. Впрочем, я тут же помотал головой, стряхивая из себя ненужные воспоминания. Ностальгировать сейчас было некогда. Нужно было занимать очередь и следить, чтобы никто не просочился вперед тебя. — Нечего тут перебирать еще! — недовольно крикнула продавщица, когда я начал отбирать огурцы посвежее. — Бери, чего дают! Небось не отравишься! «А уж нет. Знаю я все эти уловки. Насуют всякого гнилья, а сверху положат две-три штуки свежих. Вот и вся любовь». Не давая продавщице времени, я быстро поставил пластмассовый тазик с огурцами на весы. «Два кило двести», — бесстрастно объявила эта женщина профессионально необъятных размеров. «Ох, не сразу я начал задумываться, от чего советские продавщицы почти всегда были такими широкими». Она хотела было еще повозмущаться, но, бросив на нас профессионально пристальный взгляд, передумала. Видимо, со спортивными молодыми людьми связываться не хотелось, в отличие бабуля адуванчиков и никогда не возражающей интеллигенции. С помидорами повторилась та же процедура, а картошка высыпалась к нам в авоську из длинного фуникулера. Я даже из слова-то только успел позабыть. А вот же пришлось снова столкнуться с этим чудом советской инженерной мысли. Продавщица поперебрасывала деревянные костяшки на счетах, быстро написала что-то на куске чековой бумаги и направила меня в кассу. Пока Шпала остался стоять в начале очереди, на случай, если там найдутся особо хитрые клиенты. На наше счастье, очередь в кассу была гораздо меньше очереди за погубками, Но все-таки, когда я вернулся с надорванным чеком, очередь уже недовольно косилась в нашу сторону. «Гляди!» «Сейчас все хорошие овощи себе выберут, а людям чего потом останется?» Недовольно заворчала какая-то бабка в очереди. «И то верно!» — забеспокоилась другая бабка. «Глянь, какие молодые! А сколько берут? Куда вам столько?» Мать просила для засолки, бросил я. Расплатился и направился к выходу. Ждать остальных гонцов пришлось недолго. Уже спустя сорок минут мы все собрались в прежней компании. Теперь нужно было завести все это богатство к Янке на дачу. Она просила обеспечить ее продуктами заранее, чтобы она со своими подружками успела все приготовить и нарезать салатиков. «Давай мы со шпалой на великах все отвезем», — предложил Лева. «А вы тогда с Сеней и Коляном к вечеру на автобусе подтянетесь. Мы сейчас оставим пару сумок того, что нам сразу не пригодится, чтобы лишнего на великах не тащить». А когда вы приедете, то, получается, сразу к столу. Идея мне понравилась. Честно говоря, заботиться об организации застолья мне сейчас хотелось меньше всего. Я испытал настолько сильное облегчение, когда Лёва со и взяли это на себя, что даже не задумался о том, что же им такого сразу не пригодится, которое они оставят на нас. Ленка спутала мне все карты. Мысли мои... гуляли где-то очень далеко от предстоящего застолья. Я объяснил Леме, где находится дача и как туда доехать, и отправился в комнату, чтобы успеть немного передохнуть перед дорогой на дачу. Все-таки трястись в автобусе — то еще удовольствие, ведь еще не было ни кондиционеров, ни мягких удобных кресел, в которых можно развалиться. В номере застал Бабушкина. который, лёжа в кровати, делал медленные упражнения на растяжку конечностей. Как ни странно, от него не пахло перегаром, а на тумбочке рядом с кроватью вместо привычной чекушки стоял графин с водой. «Занимаешься?» — спросил я. Не обратить внимания на такие разительные перемены было невозможно. А расспрашивать в подробностях после нашего поединга на ринге было бы, пожалуй, странно. «Не такие уж мы с ним друзья, мягко говоря». «Да не то слово!» — неожиданно откликнулся обычно неразговорчивый Бабушкин. Видимо, трезвый образ жизни повлиял, в том числе и на его общительность. «Я на эти дни все тусовки отменил, восстанавливаться буду, хотя меня в три места пацаны звали. Девчонки, говорят, там будут. Но по девчонкам успею еще». «Надо же, как тебя торкнуло, а?» С усмешкой подумал я, а вслух сказал. «Так за два дня...» ты же не вернешься к тому уровню который был раньше и тут же осекся бабушкин уже показал что человек он неуравновешенный сейчас как начнет выступать но он отнесся к моему замечанию на удивление спокойно но ну, может и не вернешься на мне семенович сказал чтобы я за эти пару дней организм почистил он видишь воду пью он кивнул головой в сторону графина с водой Вроде как токсины, говорит, из организма выбедишь, излишек веса подсбросишь, и все может получиться. Ты, дескать, уже человек опытный. Вот и проверим, насколько это поможет. Час, который я отвел себе на подремать, пролетел незаметно. Где-то в полосне передо мной мелькала Ленка со своим фирменным заигрывающим выражением лица. За ней стояла Янка, держа в руках тарелки с салатами». Сзади возвышалась фигура пьяного дембеля Димы, охмелявшегося с сигаретой в зубах. Отвершало всю эту бредовую картину то, что все мы находились дома у Аллы, которая в этот момент находилась в душе. Я же стоял в растерянности и не понимал, чего от меня хочет каждый из этих людей, и что мне в связи со всем этим теперь делать. Такое нагромождение героев и ситуаций было настолько грузящим. что даже омерзительный звонок будильника я воспринял как избавление. «Да, все смешалось в доме этих, как его, короче, смешалось», подумал я понемногу, выходя из сна и нащупывая кнопку будильника. Вспоминать фамилию литературных героев было лень, тем более что пора было собираться и ехать на дачу. «В автобусе мы с пацанами заняли весь задний ряд». Наверное, каждый пацан любил ездить или впереди рядом с водителем, где можно одновременно обозревать дорогу и наблюдать за шоферской работой, или на самых задних рядах, где при желании можно заниматься чем угодно, без особого риска спалиться перед другими пассажирами. Фух, кажется, успели, — с облегчением выдал Колян, плюхнувшись на сиденье и крепко сжимая в руках две сумки. Я что-то забылся, поздно вышел, думал, мне придется следующего автобуса ждать. — А что там, кстати, тебе Лёва-то оставил? — наконец решил спросить я. Уж слишком загадочными были эти сумки, в том смысле, что из них ничего не выглядывало, а об их содержимом никто не упоминал. Прямо как кондробанда какая-то, честное слово. Он сказал, что там что-то, что нам сразу не понадобится. Ну да... довольно осклабился Колян. Затем он осторожно огляделся по сторонам и, нагнувшись над сумками, отвернул край одной из них. Оттуда показались горлышки бутылок. «Да твою ж налево, а? Вот именно этого я и опасался больше всего. Нет, сам-то я напиваться не собираюсь, даже если передо мной целый вагон бутылок поставить. Да не то что напиваться, дегустировать даже не буду». Соревнования для меня важнее любого самоутверждения в пацанской компании. Но вот остальные участники нашей компании, судя по всему, имели другие намерения. Что там у них будет по части спорта и их физической формы? Насчет этого пусть они сами с тренерами разбираются, это их личное дело. Но вот как они себя будут вести, пригубив пенного напитка или огненной воды? А то и того и другого вместе. Я знал, что у некоторых наших ребят уже был некоторый опыт по этой части. Не одним, бабушкиным, как говорится. Но, учитывая совсем еще ранний возраст, о полном контроле над собой, скорее всего, еще не могло идти и речи. Проще говоря, по мозгам им даст гораздо раньше, чем они сообразят, что последний глоток был лишним. Этого мне только еще не хватало. В свой праздник следить за несколькими юными выпивохами Хотя там будет Яна и другие девчонки, может быть, в их присутствии парни не позволят себе совсем уж разгуляться. Ведь по-любому они строят на них какие-то планы. Хотя, возможный обратный вариант в стремлении покрасоваться перед барышнями, как бы ни потянуло их на гусарские подвиги. В таких беспокойных размышлениях я провел всю дорогу, и когда мы вышли из автобуса на пыльную поселковую остановку, я испытал даже что-то вроде радости. Сейчас-то уж точно будет не до размышлений. Надо будет шепнуть Янке, чтобы наваливало как можно больше закуски тем, кто начнет выпивать. «Э, пацаны! А вы откуда будете?» — раздался голос откуда-то сбоку. Мы обернулись и увидели типичную пацанскую троицу лет пятнадцати. Один из них стоял в шаге впереди, видимо, главный. Типичные выясняльщики, с какого района и кого знаешь... «Из дома будем», — веско ответил Колян. «В гости приехали». «В гости», — говоришь. Главный сплюнул в сторону, не отводя глаз от нас и наших сумок. «А вы в курсе, что в гостях надо правила приличия соблюдать?» — заговорил еще один местный. «Разуваться, например». Троица заржала. Мы продолжали молча смотреть на них, стараясь понять, к чему приведут все эти разговоры. Заявляться на праздник с фингалами и кровоподтеками не хотелось, Тоже мне картина маслом получится. Здравствуйте, девочки, ваши защитники пришли. «Я что-то вымотого пола не вижу, чтобы разуваться», — ответил я, глядя этому второму прямо в глаза. «Ишь ты!» — присвистнул он. «Какой знаток этикета нашелся! А если я, к примеру, наши полы твои Харри ты как к этому, а?» «Так», — соображал я про себя, «если главарь молчит...» И отдает инициативу второму, значит, либо драки вообще не будет, либо они не уверены в успехе. Лавры победителя, побившего дерзких приезжих, главный вряд ли захотел бы кому-нибудь отдать просто так. Значит, просто проверяют. Во всяком случае, пока. «Ладно тебе, лысый, чего ты сходу газуешь-то?» — заговорил Гаварь, словно подтверждая мои мысли. «Сейчас вот наши гости спросят у нас разрешение, чтобы пройти в поселок, снят, кому и зачем, и мы, вполне возможно, их пропустим». «Правильно я говорю?» — обратился он уже ко мне. «Значит так, — не выдержал я. Мы ни в чьи дела не лезем, и ни у кого разрешения спрашивать не намерены. Ты не председатель сельсовета, чтобы к тебе за разрешением идти». «И объясняться перед тобой тоже никто не собирается, ровно по той же самой причине. Мы приехали в гости к нашим знакомым, к ним и пойдем. А кто, что, зачем и почему никого, кроме нас, не касается, это ясно». Я обвел взглядом принимающую сторону. Те, в свою очередь, оценивающие, смотрели на нас. Молчание продолжалось, пожалуй, с полминуты, если не дольше. Наконец главарь пожевал губами и весомо произнес «Ладно, раз вы такие дерзкие, живите пока, Научтите, мы с вами еще встретимся. Пошли, пацаны, потом с ними разберемся, ща крыша подтянутся». Троица удалилась. «Надо же, разберутся они», — сказал Сеня, когда мы уже направлялись по дороге к Янкиной даче. «Разбиральщики хреновы. Чего вот мы им сдались, интересно?» «Сень, но ты прямо как в первый раз», — ответил я. «Если до тебя докопались где-нибудь на улице незнакомые люди, значит, цель у них только одна — докопаться до тебя. Ну и повыпендриваться заодно, какие они могучие и вообще главные. Все остальное неважно». «Вот же, делать некоторым людям нечего», — проворчал Сень. «И был, я считаю, прав». В жизни действительно можно найти множество намного более интересных занятий, чем демонстрировать свою крутость перед случайными прохожими. «Ничего, пусть только сунутся», — отозвался Колян. «У меня с самого начала кулаки чесались им по физиономии заехать. Борзые, чересчур. Сразу видно, давно не получали». «Заехать еще успеем», — заверил я его. «У нас соревнования на носу, если ты забыл». «Ага», — кивнул Колян, — «только это и сдерживает. Но если они снова появятся и начнут выступать, то не знаю, как вас, а лично меня и соревнования не остановят». За этими разговорами мы быстро преодолели дорогу от автобусной остановки. Благо идти от нее до Янкиной дачи было всего несколько минут. «Ну вот мы и пришли», — объявил я, открывая рукой калитку. Она оказалась не запертой, что, в общем-то, было неудивительно. Зачем закрывать дверь, если скоро придут главные гости? Во дворе не было ни малейших признаков того, что на даче кто-то был. Наверное, все происходит в доме, догадался я. Почему-то до этого мне казалось, что мы будем праздновать на свежем воздухе, но теперь я видел, что это было бы не самой лучшей идеей. В саду было слишком мало места, чтобы такая большая компания могла вольготно разместиться. «Пойдем в дом», — скомандовал я. И мы бодро подошли к входной двери. Распахнув ее, мы застыли на пороге. В доме было чисто, убрано, и снова никаких признаков того, что здесь хоть кто-нибудь есть. Ни накрытого стола, ни выставленных для готовки продуктов, ни работающей печки, ни хотя бы сложенных тряпок или полотенец, ничего. И главное, никого, ни голоса, ни звука. «Миш, может быть, ты адрес перепутал?» — нерешительно спросил Сеня. «Ну, там, может быть, на самом деле нам соседний дом или улица другая. Ты же сам говорил, что ни разу здесь не был». Я в недоумении достал из кармана записку с адресом и внимательно перечитал ее. Вышел из дома и еще раз сверил маршрут, по которому мы шли, со схемой, нарисованной на бумажке. «Нет, все было правильно. Что же это за приключения еще такие?» неужели теперь еще и янку ходить искать по всему поселку так мы начнем праздновать к полуночи если вообще начнем я вернулся в дом и крикнул яна мне никто не ответил да янка что ли разозлился я лёва шпала да кто нибудь уже в конце то концов ответа мне по прежнему была гробовая тишина